был благословлен на царство первый из дома романовых царь михаил федорович золотая риза образы была богатая и украшена драгоценными камнями но особую стоимость представлял собой огромный квадратный изумруд величиной чуть ли не со спичечную коробку зеленеющий среди сверкающих бриллиантов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 Иконы эти прочно скреплены друг с другом и стоят сплошными щитами, причем между задними сторонами икон и стенами храма находится пустое пространство с полоршина шириною. Пространство это внизу шире, так как перед нижними иконами проходит сплошная полка, или скорее широкая и высокая ступень, высотою примерно воршин и шириной вершков в десять.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 и надлежит поставить засаду. Эти соображения я высказал Высокопреосвященнейшему и категорически просил на время отменить богослужение, в противном случае я снимал с себя ответственность за исход дела. Мои настояния возымели действия, и митрополит, хотя и неохотно, но согласился их уважить.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 и вчетвером принялись слушать. Непонятный шум продолжался. Не то, кто скребет, не то бьет в стену. Смотрим кругом, а никого не видно, и понять не можем, откуда эти звуки. А они все сильнее и сильнее. Я перекрестился, Дементьев стал шептать молитву. Мы прижались друг к другу и впились в иконостас глазами.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 Через градоначальника генерала Андриянова мне удалось, наконец, их вежливо сплавить. Но лишь представитель прокуратуры, товарищ прокурора Ша, настоял на своем присутствии при допросе. — Ну, Сережка, поел, попил, а теперь поговорим о деле. — Где камни? — Да я...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 Серёжка потупил голову, подумал, посмотрел из-под на Ша и, обратясь ко мне, спросил, — А кто они будут? И он кивнул в сторону Ша. — Это товарищ прокурора. — Господин начальник, — неуверенно сказал Серёжка, — позвольте им выйти вон. Я смущенно повернулся к Ша.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 оповестило его о тревоге, и он кинулся искать убежище. Опустившись с разбитого левого окна, Сёмин принялся бегать по собору и увидал толстый шнур вентилятора, висевший у правого окна. Он быстро поднялся по нему, влез на окно, а затем порешил, наконец, спуститься за иконную стену на пол. Отсюда и следы,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 ты достанешь. Хотя я и боялся использовать его услуги, так как, мало ли что, он мог там удавиться, но решил рискнуть. Однако все обошлось благополучно, и Сережка добыл вещи. Я обратился к прокурору, прося вместо К назначить другого следователя. Для избежания каких-либо трений со мной в дальнейшем течении следствия просьбу мою прокурору важил и был назначен следователем головня лишь только вещи были найдены начались поздравления и приветствия со всех сторон Метрополит владимир лично приезжавший благодарит меня чувствовал себя сконфуженным И горячо извинялся за свои сомнения в моих розыскных способностях. Из кусков стекла разбитого соборного окна, я приказал сделать овальные стеклышки, прикрывающие крошечные фотографии успенского собора, и в виде брелоков подарил их на память каждому участвовавшему в раскрытии этого дела, причем исследователь К.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 не особенно поччен. Сам подсудимый в последнем слове ему предоставленным кратко заявил. — Одно могу сказать, господа правосудия, что ежели бы не господин Кошкин, то не видать бы вам брулянтов. И эти слова были для меня, конечно, лучшей наградой.